«Хочешь со мной переспать?» Вопрос прозвучал деловито. Без всякого намек на сексуальный призыв. И так спокойно, как спрашивают «Хочешь, я поднесу твою сумку?» «Нет уж, спасибо». «Я тебе не нравлюсь?» В этом вопросе тоже нет ничего женственного. Зато я чувствую в нем агрессивную нотку. «Извини, меня ждут». «Ах, его ждут!» — подхватывает она, с издевательским почтением. «Ну что ж, мой принц!» Она склоняется передо мной в насмешливом поклоне и тут же, завидев на другой стороне улицы прохожего, бросается к нему. «Месье, месье, нам с ребенком нечего есть!» А я иду дальше. «Что если просто отдать ноутбук Момо?» Ведь хасин Бадави наверняка предназначал его брату потому и оставил в контейнере, помня, как они прятали в нем все ценное. Вот самое верное решение. Значит, либо я засуну его туда, в кучу мусора, либо, что еще лучше, разыщу Момо и передам ноутбук из рук в руки. Выхожу на площадь Карла Великого. Изуродованные стены и разбитые витрины затянуты строительной сеткой, На церковной паперте лежат увядшие букеты, записки с соболезнованиями горожан. И всюду, куда ни глянь, на мостовой, на ступенях, на подоконниках горят свечи. Их слабенькие золотистые огоньки создают теплую, уютную атмосферу детского праздника, рождественского бдения. Люди парочками или группами подходят к ним согреть душу, Они не разговаривают, просто стоят, склонив головы. Кто-то молится, кто-то просто задумался. Они пришли почтить память погибших, и это волнующее безмолвное единение — их ответ варварскому убийству. Это скорбное сочувствие передается и мне. Впервые я отчетливо сознаю, что здесь лишились жизни ни в чем не повинные люди — И никак не могу понять причину холодной, звериной, непостижимой злобы, ворвавшейся в жизнь нашего мирного городка. Слева, перед ратушей, замечаю еще одну группу людей, в которой мне чудится что-то знакомое. Видимо, это семья во главе с патриархом в трауре, которого поддерживают под руки дети. Он плачет, и вдруг я его узнаю. Это месье Версини». Тот самый старик, что наведывался ко мне в палату. Чью жену хоронили в день взрыва. Он изменился. Сейчас на его лице уже не написан мучительный вопрос. Теперь он все понял. Он убит горем. Потрясенный этим зрелищем я сворачиваю за угол. Не хватало еще, чтобы он меня заметил. И торопливо иду прочь. Сердце бьется неровными толчками. «Нет». Момо не получит ноутбук. Почему я должен уважать волю Хасина Бодави, этого палача, врага рода человеческого? Вдобавок компьютер содержит массу вредной информации, способной сбить с толку еще незрелого подростка. Ведь этот парнишка, после преступления своего брата, возбужден и озлоблен. Не исключено, что он тоже замкнется в себе начнет строить планы мести и придет к терроризму. К тому же, есть ли гарантия, что у Момо не осталось пароля к почте брата? Значит, единственное разумное решение напрашивается само собой. Нужно отдать ноутбук полицейским. Глупо хранить его у себя. После того, как я ознакомился с его содержимым. Жаль, конечно, что не будет у меня компьютера, Но так оно безопаснее. Комиссар Терлетти скоро будет. А вы не хотите поговорить с кем-нибудь другим? Женщина-полицейский, своей застекленной будке выдающая пропуска, задает мне этот вопрос уже в четвертый раз с утра. А я, сидя на скамье, каждый раз отвечаю ей одно и то же. Нет, только с ним и ни с кем другим. Он меня знает. Я пострадал при взрыве. Мы уже с ним беседовали. Держа руку в кармане, поглаживаю ноутбук. Это придает мне храбрости. Я хочу завоевать доверие Торлетти. Этот мрачный итальянец прямо-таки завораживает меня. Я боюсь проявить слабость, оказавшись перед ним. Могучий, решительный, грубый мужлан соединяет в себе черты отца, которого мне так не и самца, которым я никогда не стану. Накануне вечером, приняв окончательное решение, я скрупулезно выполнил все, что запланировал. Явился в Фоликебаб, где меня кормил Момо. Надменно, подражая его наглости, кивнул великану с вишневыми губками и бросил на ходу «Я в туалет, потом закажу». Запершись в кабине, я убедился, что между потолком и сливным бочком есть достаточно места для тайника, Расковырял штукатурку углом ноутбука, оставил обломки на крышке бачка, а сам ноутбук спрятал в карман и вышел. Пройдя мимо великана в фартуке, я взялся за дверную ручку и перед тем, как выйти на улицу, небрежно бросил ему «Я передумал» и поспешил смыться. Я понимал, что хозяин вряд ли погонится за мной из-за того, что я его надул, но все-таки мне было не по себе». «Так поступать негоже «О, вот и комиссар Терлетти!» И полицейская дама, объявившая мне о приходе начальства, вскакивает, кокетливо поправляя прическу. Терлетти входит мрачный, как туча, насупившись еще сильнее, чем вчера, и в приемной сразу начинает пахнуть табаком и скандалом. «Комиссар, этот молодой человек дожидается вас уже несколько часов». Терлетти, даже не глянув в ее сторону, нехотя коситься на меня. «А, это ты!» Чувствую, что его переполняет раздражение. «Чего тебе?» «У меня для вас важное сообщение». «Это у тебя-то!» «Да кто ты такой, чтоб тебе верить?» «Я, может, и никто. зато вещь, которую я принес, и я извлекаю из кармана ноутбук». Терлетти даже глазом не моргнул. Я жду. Я знаю, что он только разыгрывает невозмутимость. Знаю, что он изображает равнодушие. Знаю, что он хочет показать мне, кто здесь главный. И я жду. Наконец он цедит сквозь зубы, злобно скривившись. «Ну и что это?» «Ноутбук Хосина Бодави». «Вот тут-то его черные глаза и сверкнули». В них зажегся охотничий азарт. «Пошли!» Он толчком распахивает двери тамбура и решительным шагом проходит вперед, не заботясь о том, что я семеню следом, и отлетевшие створки едва не разбивают мне лицо. Мы входим в его кабинет, и он плотно прикрывает дверь. Здесь тоже все насквозь пропахло табаком. Стены усеяны кнопками, на которых нет ни одного листка, так что они похожи на россыпь прыщей. «Сядь!» Он подходит ко мне вплотную и пронизывает жестким взглядом. «Ну, говори, только не ври, это в твоих же интересах. Чем ты мне докажешь, что это ноутбук Хосина Бодави?» Я включаю ноутбук, на экране возникает звездное небо. Кликаю на папку «Фото» и нахожу снимок с надписью «Момо и я». «Твою мать!» — восклицает Терлетти. Он ликует на свой манер, все больше мрачнее и все меньше говоря. Насупившись, он ходит вокруг меня, растирая синеватое заросшие щеки так свирепо, что щетина потрескивает под его пальцами. — Где ты его нашел? — отвечаю заготовленной речью. Ноутбук был спрятан в туалете закусочной, куда я зашел купить сэндвич. — Постойте-ка. Это ведь та самая забегаловка, где мы с вами встретились в воскресенье. И я уточняю место и время. Потом признаюсь, что обследовал содержимое, так как хотел оставить ноутбук себе. Это добавление делает мой рассказ особенно убедительным. Терлетти грозно спрашивает. «Ах так! Значит, ты, поганец, хотел его присвоить?» «Да. Но потом, когда я понял, кому он принадлежит, «Конечно, конечно! Ладно, эти воровские замашки я тебе так и быть прощаю!» И он энергично хватается за телефон. «Ребята, у меня тут на столе компьютер хасина Бодави. Да, именно он. Здесь его принес свидетель. Ладно, я к нему не притронусь!» И он с довольной миной вешает трубку. «Парни из экспертного отдела сейчас перезвонят. Телефон звонит». И он с недовольным видом поднимает трубку. «Алло!» «Здравствуйте, госпожа следователь!» Он улыбается. «И я тоже», — представив мадам Пуаттеро на другом конце провода. «Вы звоните очень кстати, госпожа следователь. Я только что обнаружил...» «Когда? Сегодня утром? Прямо сейчас? К вам в кабинет?»